На месте еще недавно находившегося детородного органа теперь изъяли лохмоть рваной плоти. Не в силах выдерживать болевой шок, следователь мгновенно впал в ступор, утратив возможность двигаться и говорить кроме тихих горловых стонов и жалобного скулежа, как у избитой собаки. Метка, попав куском оторванной плоти в лицо опешившего палача Верзилы, Пирс покатился по полу и даже ухитрился сбить его с ног. Проскользнувшая под плечом бугая крепкая рука Сергея, увитая мышцами, обхватила шею гиганта и резко надавила на затылок, прижимая подбородок ключицы. Взобравшись ему на спину, Пирс успел провести прием Пола Нельсен, прежде чем Кромила оправится от удивления и попробует скинуть его с себя. Яростно стиснув зубы, Громила дико сопел и пыхтел, но разорвать захват вокруг шеи не смог. Багровее лицом, он с хрипом пытался вдохнуть свои визжащий от более легкий хоть глоток воздуха, но все напрасно. Вторая рука пирса проскользнула под его второе плечо, завершая удушающий прием, и гигант навсегда распрощался с возможностью высводиться. Еще несколько минут борьбы на полу, жуткий хруст позвонков и тело врага дико задергалось в предсмертных конвульсиях. Брезгливо оттолкнув от себя тушу мертвого палача, Сергей быстро подполз к еще живому кросомордому и сорвал с его пояса зазвеневшие ключи от своих наручников. Освободив ноги от полосок металла, выпрямился в полный рост. Разминая руками затекшие от долгого лежания на холодном полу мышцы ног, несколько раз пнул следователя под дых. «Сколько в твоем подчинении людей? Где генерал? Что он приказал сделать со мной после получения информации?» Схватив за горло чедушного человечка, Пирс обрушил на него водопад вопросов, прежде чем тот потеряет сознание от боли. В виде бесплодность допроса и не желая терять времени зря, одним точным ударом ребра ладони в кадык следователь навсегда оборвал его жизнь, поставив на ней жирную точку. Выскользнув за дверь и сжимая в руках по паре мясницких тесаков, захваченных из арсенала мертвого потальщика, Сергей прислушался к шуму наверху. Этажом выше – жизнь била ключом. Веселые шлюхи развлекали посетителей Белой Розы, в то время как бравые военнослужащие, находившиеся в увольнительной, добавляли в общий гам шума и громового смеха. Сразу соваться туда в своем теперешнем виде пирс посчитал нецелесообразным. Если громилы хозяина ресторана сразу его не прикончат, за них это сделают пьяные в дым балагуры, привыкшие лезть драку при любом удобном случае. Спрятавшись за дверь, Сергей терпеливо дождался, пока мимо пройдут два охранника, после чего обрушил им на темечке оба своих ржавых тесака, с первого же удара разрубив их голову до мозгов. Оба человека, обливаясь кровью, с грохотом скатились по каменным ступеням, уткнувшись искаженными болью лицами в зловонную лужу подвала. При них Пирс обнаружил два заряженных пистолета с двумя обоймами на рыло и два длинных стилета, предназначенных для метания. Все это он взял с собой а трупы спрятал в той же камере, где до этого томился он сам. «Вот вам компания для поднятия настроения, у ублюдки!» Укладывая трупы поверх друг друга, еще раз проверил их карманы, но ничего для себя полезного не нашел. С сменив свой рваный окровавленный камуфляж на одежду одного из охранников, быстро умился из-под крана в углу и бегом вернулся к выходу из подвала. Все тело болело и невыносимо ломило, словно его пропустили через тяжеленные жернова. Пирса от души лупили несколько часов к ряду без передыха, слава богам, не нанеся за это время тяжелых. Распухшие от побоев лицо и тело заживут», – размышлял на бегу Сергей, «а вот предательство генерала всерьез осложнит ему жизнь. Если тому вдруг станет известно, что опальный сержант выжил, и более того, в курсе всех его дел, гнева у генерала не будет предела». На Пирса начнут охоту и травлю, если, конечно, не случится какое-нибудь чудо, и всем вдруг станет резко не до него. Выглянув в дверной проем, Сергей от удивления чуть не выронил пистолет, заметив за барной стойкой знакомое лицо, которое он желал сейчас увидеть больше всего на свете. Тони По. «Ах ты, гнида, двуличная!» Яростно стиснул кулаки Пирс. «Пришел, как ни в чем не бывало выпить за здравие пивка, пока этажом ниже мою шкуру нарезает ломтями. «Сейчас ты горько пожалеешь, что не сдох в утробе своей мамочки!» Спрятав в карман куртки, снятый из предохранителя пистолет, толкнул ногой дверь и смело стал пробираться сквозь толпу посетителей к выбранной цели. И если бы на месте Тони был дьявол, даже тому сделалось бы не по себе от яростного взгляда, каким его сверлил пирс. Сергей давно точил на Хога зуб, начиная с того момента, как тот незаслуженно обидел его, презрительно окрестив предателем и не желая примиряться. Он ему все припомнит. Каждый косой взгляд, каждую брошенную вслед на реплику или приглушенное ругательство. Видит Бог. Он пирс. Был слишком терпелив с ним, пока эта его выходка не переполнила чашу терпения.